Тогда простая английская речь Седрика Сакса была приятна для слуха красавиц, хотя в ней не было выкрутаса французских трубадуров. Когда мы сражались на полях Нортерлертона, боевой клич Сакса был слышен в рядах шотландского войска не хуже боевого клича храбрейшего из нормандских баронов. Помянем бокалом вина доблестных бойцов, бившихся там.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 Но кому же другому отдать пальму первенства среди крестоносцев, как не рыцарем храма, верным стражем гроба Господня? «Ионитам», — сказал Аббат, — «мой брат вступил в этот орден». «Я и не думаю оспаривать их славу», — сказал храмовник, «но... а знаешь, дядюшка Седрик», — вмешался вамба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 «Как же, — сказал рыцарь, — затем и идешь, чтобы своим лихоимством вытянуть все жилы из дворян, а женщины-мальчишек разорять красивыми безделушками. Готов поручиться, что твой кошелек битком набит шекелями». «Ни одного шекеля, ни единого серебряного пени, ни полушки нет, клянусь Богом Авраама», — сказал еврей, всплеснув руками.